Сколько мук, сколько терзаний испытал Брэдли Хедстон с того тихого летнего вечера, когда он перепринял попытку убить Юджина Рейберна, мог рассказать только он сам. Да, пожалуй, и он не мог бы, потому что этого не выразишь. Это можно только чувствовать. Его давила тройная тяжесть сознание того, что он сделал. Неотступная мысль, что это можно было сделать лучше, и ужас перед разоблачением. Такая ноша сокрушала его, и он ощущал ее на себе день и ночь. Время шло, а подозрение все еще не настигало его. Время шло, и по тем отчетам о расследовании дела, которые появились в газетах, Хедстон начал убеждаться, что мистер Лайтвуд Адвокат потерпевшего все дальше и дальше отходит от фактов, все больше и больше отклоняется от истины и явно умеряет свое рвение. Постепенно действительная подоплека этого стала проясняться для Брэдли. Потом случайная встреча с мистером Милви на вокзале, и тогда он ясно, как на ярком свету увидел, к чему привело его злодеяние. он увидел, что его отчаянная попытка навеки разлучить Лизи и Рейберна соединила их, что он обогрел свои руки в крови лишь для того, чтобы предстать перед ними жалким дураком, пособником их счастья, что ради своей жены Юджин Рейберн махнул на него рукой, не стал преследовать и предоставил ему ползти дальше по избранному им гнусному пути». Но ему по-прежнему угрожало разоблачение со стороны Райдергуда. Чтобы не столкнуться случайно с этим шлюзовым сторожем, Хедстон почти не выходил из своей школы. Шло время. Сторож никак не давал о себе знать. И учитель уже начал думать, что этот невежда, не умеющий даже читать, не так уж опасен ему. Тем не менее терзания его не прекращались. Ярость не остывала. Припадки следовали один за другим. И он видел по лицам учеников, что они с ужасом ждут, что учитель вот-вот опять забьется на полу. Однажды зимой, когда легкие снежинки усыпали пухом наличники и переплеты школьных окон, он подошел к доске смелым в руке, собираясь объяснить какую-то задачу, и вдруг прочитал на лицах мальчиков, что происходит что-то неладное, и они встревожены за него». Он посмотрел на дверь, куда были устремлены их взгляды, и увидел неуклюжего, отталкивающий внешности человека, который стоял посреди класса с узелком под мышкой. Хедстон узнал в нем Райдергуда.